— Это в каком же смысле? — Изготавливает марки честным способом. — Он не такой человек, — сказал далов Он под дождем чужую вещь хозяину понес. Это была для него понятная ситуация. Он знал, что в таком случае положено делать, а в ситуации сомнительной он легко поддался уговорам Ложкина, который чувствует, что морально погиб и сейчас идет на все, чтобы только нейтрализовать свидетеля.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 Гернели отстранил его, метнулся в комнату и увидел, как Иванов пытается прикрыть телом машинку, кляссеры, марки, все орудия преступлений. Не старайся, и полит сказал удалов голосом командора, который застукал Дон Жуана, хотя никакого морального удовлетворения от этого не получил. Я в курсе. Он в курсе. — сказал с его спиной Ложкин. — Этот како у него остановился. — Сдавайте копирку, — сказал Удалов. — Нельзя вам доверять. — Мы только испытывали, — сказал Ипполит, — красный, как свекла, хватая за сердце. — Солидно испытывали сказал Удалов. — Если вам машинку еще на час оставить, вы за деньги возьмете или как? — Деньги в нее не поместятся, — сказал Ложкин.